Спросите меня, какими мы были летом 1966-го здесь, в Нью-Йорке, и я отвечу, посмотрите девушек из Челси. Как сам его не смотрю, внутри все сжимается, словно в то время возвращаюсь. Кому-то со стороны это могло показаться ужасным, келье в аду. Но нам там было комфортно, потому что прежде всего мы были сообществом людей, которые прекрасно понимают проблемы друг друга. В сентябре мы стали регулярно ходить в открытый Микки Раскином в 1965 двухъярусный бар-ресторан на Парк-Авеню к югу от Юнион Сквер. Он назывался Макс Канзас Сити и стал лучшим местом для тусовок. Макс был самым удаленным от центра заведением из всех принадлежавших Микки. На 7-й Восточной у него было местечко Два Окурка, потом переименованное в Парадокс, А еще у него был «Девятый круг» – бар в Вильдже, в том же стиле, что более поздний Макс, а на Би-авеню – бар Аннекс. Мике всегда нравилась атмосфера культурного центра. В двух окурках проходили поэтические чтения, а теперь поэты и художники стали зависать в Максе. Обычно серьезные люди толпились у барной стойки, а молодежь в зале. Макс Канзас-Сити был именно тем местом, где поп-арт – и жизнь в поп-стиле в Нью-Йорке 60 совпадали. Хиппари и скульпторы, рок-звезды и поэты с площади Святого Марка, голливудские актеры, разглядывающие артистов андеграунда, хозяева бутиков и модели, танцоры модерны и дискотек. Все собирались в Максе и клубились там. Однажды Ларри Риверс сказал мне, «Я себя часто спрашиваю, что такое бар? Достаточно темное пространство», где обычно продают алкоголь и в которое приходит ради общения определенного рода, не как на обеде, и не как на танцах, и не как на премьере. Ты определенным образом вращаешься в этом пространстве какое-то время, и тебя уже узнают ставшие привычными лица. Пусть с некоторыми из них ты и раньше общался, но здесь смотришь на этот опыт уже по-новому. Однажды я был в Максе, когда зашел Ларри. В тот день в Спрингсе на Лонг-Элленде хранили Фрэнка О'Харру, неподалеку от Джексона Поллока, и половина артистической богемы присутствовала на похоронах. Ларри подошел с бокалом и сел за мой столик. Он ужасно выглядел. Они с Фрэнком были близкими друзьями. Когда того сбила машина, они привезли его в ближайшую больницу, где, по словам Ларри, внутреннее кровотечение у Фрэнка диагностировали только следующим утром – Он к тому времени уже 8 часов истекал кровью всех лучших друзей фрэнка ларри Кеннета коха джолис юрера и билла декунинга вызвали в больницу и декуинг с лари зашли к нему в палату ему казалось что он на коктейльной вечеринке сказал ларри разговаривал сквозь забытие а через три часа умер я сегодня сказал речь на похоронах почти плакал Я хотел просто описать, как Фрэнк в тот день выглядел со всеми этими рубцами, швами и трубочками. Но я не смог закончить, потому что все стали кричать, чтобы я заткнулся. лари покачал головой. Для меня это прозвучало, как своеобразный гимн поп-культуре. Обращать внимание только на внешнее. Надеюсь, на моих похоронах так и будет. Но, очевидно, там, в Спрингсе... Люди желали, чтобы поп-стиль держался подальше от смерти. «Понимаю, это очень эгоистично», — говорил Ларри. «Но я только и думаю о том, что уже никто не будет ценить мои работы так, как Фрэнк, как в стихотворении Кеннета. Ему нравится то, что я делаю». Страшно было думать, что можно умереть только потому, что тебя привезут не в ту больницу или попадешь не к тому врачу. Я так понял, что Фрэнк не умер бы, узная не вовремя о кровотечении. Мы с Фрэнком были знакомы. Некрупный носил тенниски и разговаривал чуть-чуть в стиле Трумана Капота. Сам ирландец, а лицо как у римского сенатора. Говорил что-нибудь вроде «слушай, церцея, только потому что ты превратил нас в свиней, мы тебя своей королевой считать не перестали». Я начал захаживать в Макс. Микки был ценителем искусства, так что я подарил ему картину, а он предоставил нам кредит, и вся наша компания могла просто расписываться за обед, пока этот кредит не был исчерпан. Неплохая договоренность. Каждый вечер теперь заканчивался в освещенной лампами от Дэна Флавена задней комнате Макса. Когда все бары сворачивались и дискотеки закрывались, можно было пойти в Макс на встречу с кем-нибудь, как домой, только даже лучше».